Глава 12. К императорскому дворцу Вурсуланис съезжались гости. Дворцовая площадь была сплошь заставлена роскошными экипажами, украшенными древними родовыми гербами. Представители сильнейших магических семейств империи собрались сегодня здесь. Бал обещал быть грандиозным. Официальный повод ежегодный праздник плодородия, которым заканчивался сезон сбора урожая, а не официальный Все спешили засвидетельствовать своё почтение любимому племяннику его императорского величества Доминикал Гейского, лорду Сандеру Маро. Прошёл слух, что главный тёмный маг империи присматривает себе невесту среди молоденьких девиц из родовитых магических семей. Поэтому глава каждого почтенного рода империи считал своим долгом привести во дворец на негласные смотрины всех своих незамужних дочерей или сестриц. совершенно искренне полагая, что именно девица из его семьи самая лучшая партия для лорда Моро. Кто-то приехал себя показать, кто-то других посмотреть, кто-то просто повеселиться и встретиться со старыми знакомыми, вернувшимися в столицу после длительного загородного отдыха и путешествий, послушать последние сплетни и новости, завести новые полезные знакомства. Дворец пылал тысячами разноцветных огней, поражал великолепием и роскошью. Искрились разноцветными брызгами фонтаны во дворцовом парке, взлетали в небо оглушительные фейерверки, играла великолепная музыка. Уже давно отзвучали торжественные речи императора, верховного мага и верховного оракула. Гости полакомились изысканными закусками и отведали чудесного вина. В бальном зале вовсю старались музыканты и кружились пары. Сандер в чёрном с золотой вышивкой на вороте, стойке и рукавах камзоле и чёрных брюках стоял на широком балконе, выходящем в императорский парк, и смотрел в его темноту. В руке у него был бокал с вином, но он к нему даже не притронулся, так и стоял, держа его за тонкую ножку. Выглядел Мак впечатляюще, и цвет костюма, и сам костюм ему невероятно шли. Гости и бала всех возрастов переставали дышать, когда он проходил мимо, со страхом и восторгом замирая. а он, не особо обращая внимание на всех, ушел сюда, захватив с собой в компанию только бокал с вином. Сандер несколько часов подряд простоял на галерее второго яруса, напротив входа в зал торжеств, откуда открывался прекрасный вид на двери, через которые входили гости, пристально разглядывал вереницы разодетых девиц с их родителями и родственниками, приехавшими на бал и стремящимися засвидетельствовать свое почтение императору. И он устал от этой пестроты нарядов. Блеска драгоценностей, наигранных манер и испуганных, натянутых улыбок разряженных девочек, чувствующих себя племенными кобылами на большой ежегодной ярмарке. Было жалко потерянного времени. А она на бал не приехала. Императорские балы были слишком роскошными, веселыми и престижными. Их обсуждали и ими восхищались до следующего такого бала. Поэтому попасть на них стремились все. Получить именно приглашение на такой праздник большая честь для любого магического семейства. А получить такое приглашение и не прийти на бал равносильно нанесению оскорбления императорскому дому. Сандер приложил немало усилий, чтобы в этом году такие приглашения получили даже те семьи, которые много лет не появлялись в столице. И ничего. Пустота. На балконе кроме Сандера не было никого. Одинокие гости бала и парочки, выпархивавшие сюда подышать свежим воздухом и побыть наедине, завидев главного тёмного мага Империй, быстро и с извинениями удалялись. Сандер даже не утруждал себя оборачиваться к ним. Неожиданно его легонько стукнули по левому плечу. Он неохотя оглянул налево в тот момент, когда справа уже раздался нежный женский смех. "Сандер, ты почему здесь прячешься?" Сандер повернулся на голос. "Здравствуй, Орлана." «Прелестно выглядишь. А, впрочем, как и всегда». Только сейчас он вспомнил про бокал и поднес к губам, чуть пригубив вина, и снова уставился в темноту сада. Орлана действительно выглядела с ног сшибательно. В длинном, облегающем хрупкую фигуру платье черного цвета, с золотым пояском на тонкой талии, открытыми точеными плечами. Светлые волосы были убраны в красивую, высокую прическу. В ушках красовались длинные, почти до самых плеч серьги с драгоценными камнями, которые сверкали даже в темноте, ловят головки света из стрельчатых балконных окон. Её наряд прекрасно сочетался с костюмом Сандера, словно они сговорились и выглядели как самая настоящая пара, красивая и идеальная пара. Прячешься ото всех? Без меня скучал? Пойдёшь со мной танцевать? мурлыкала красавица, повторяя тонким изящным пальчиком рисунок золотой нити на расшитом рукаве камзола Сандера. Сегодня придётся поискать других кавалеров для танцев, лано, мягко останавливая ладонью руку девушки, ответил Сандер. Настроения нет. С кем ты приехала? С Йорном, пытаясь скрыть, что расстроилась, с улыбкой ответила девушка. Отлично, мне нужно его найти. Могу проводить тебя в бальный зал. Сандер предложил девушке руку, в которую она вложила свою, и они двинулись в сторону бального зала. Орлана не видела Сандера с того самого дня, когда ему залечивал ран и целитель. С тех пор он так ни разу о ней и не вспомнил. Девушка возлагала большие надежды на этот бал, долго выбирала наряд, цвет, прическу, подбирала драгоценности, чтобы все было так, как он любит. Она хотела, чтобы он увидел ее и понял, как соскучился, чтобы передумал и снова позвал ее, чтобы все вернулось на круги своя. Все впустую. И сейчас Орлана рассчитывала, что пока они будут идти до бального зала, возможно, ей удастся уговорить Сандера потанцевать. Но чудо снова не произошло. Они встретили лорда Йорна Нориша, старшего брата Орланы, на дальних подступах к бальному залу. Оставшийся с ним в компании лорд Грис, быстро сообразив, что Сандер не заявляет на Орлану никаких прав этим вечером, кто знает, может не только этим, а соперники этого ещё не признали, сразу же увлёк её танцевать. Йорн Я заходил к тебе на днях в лабораторию, но не застал, начал Сандер, провожая удаляющийся лорда Гриза и леди Нориш взглядом. Тебе удалось проверить тот амулет, который тебе передал Орно после возвращения из последней поездки? Ты имеешь в виду тот простенький кулон на кожаном шнурке? Да, посмотрел, кивнул Йорн. Пустышка. Либо никогда не был ни амулетом, ни артефактом, либо выгорел от сильного воздействия магии. Такое тоже допускаю. Будет время, зайди ко мне в лабораторию, я тебе его верну. Да ни к чему, отмахнулся Сандар. Ему было досадно, что ещё одна возможная ниточка оборвалась. Просто выкинь его. Спасибо. Он кивнул Йорну и двинулся в сторону лорда Мешима, ректора Академии магии Урсулана, которого увидел на другом конце зала. Тот, завидев Сандера, издали тоже сразу направился к нему, широко и искренне улыбаясь и раскрывая дружеские объятия. Сандер, приветствую. Рад тебя видеть. На мгновение заключая тёмного мага в кольцо своих рук и тут же отстраняясь, произнёс лорд Мешем: "Заимно, Гектор. Какие новости? Чем порадуешь?" Они пошли в сторону фуршетных столов, но тут было слишком много суеты. Снавало много гостей и прислуги, державшей подносы с напитками. Поэтому ректор Урсуландской академии, поморщившись, предложил: "Пройдёмся до парка". Сандер согласно кивнул, и они через боковую дверь зала вышли на улицу, спустились по мраморным ступеням на дорожку и сразу попали в дворцовый императорский парк. Было прохладно, и в воздухе разливался запах поздних осенних цветов и прелой листвы. "Так чем порадуешь?" повторил свой вопрос Сандер. "Пока ничем". Мы давно направили запросы во все академии и школы целительства империи, ответы потихоньку получаем. Маг вдохнул насыщенный ароматами воздух сада. Всё, что получили, отправили тебе, пока других новостей нет. Спасибо. Как будут? Прошу сообщать мне незамедлительно, в любое время. Что? Действительно такая одарённая девица? Прищурил глаз ректор, глядя на Сандера. Ко мне после твоего визита в Академию несколько раз приходил Фаргус. Давненько я его таким возбуждённым не видел. Он выел мне весь мозг и заставил чуть ли не родовым именем покляться, что как только эта таинственная девица найдётся, она продолжит обучение только у него на факультете. И ты поклялся, насмешливо предположил Тёмный Мак. А что мне оставалось делать? С Фаргусом спорить бесполезно, его надо либо убить, либо дать желаемое расмеялся лорд Мэшем. Он только с виду такой субтильный, а хватка у него драконья, не вырвешься. Ну и зря. Я не исключаю возможности её обучения на другом факультете. Ладно, это уже ближе к делу разберёмся. Махнул рукой ректор академии. Я так давно тебя не видел. Расскажи-ка лучше мне о твоей последней экспедиции. Как прошла поездка в Ковин Семилун? И меня интересует всё, что касается смерти Сайруса. Кстати, «Как там поживает Мартелла? Все так же хороша. Я ее помню молоденькой девчонкой. Горячая штучка была, хочу тебе сказать. Да, сколько она сердец разбила тогда!» Было далеко за полночь. Бал продолжался, наполняя императорский дворец с громкой музыкой, смехом, танцами, улыбками, флиртом. Император давно покинул торжественный зал и, прихватив с собой главного темного мага империи, удалился с ним в свой кабинет. Они сидели вдвоём в императорском кабинете в роскошных высоких креслах. Между ними разместился изящный столик, на котором стояли два высоких бокала на тонких ножках, бутылка вина и несколько тарелок с закусками. В огромном камине горел огонь и потрескивали дрова, взвивая вверх и в стороны снопы искр. Мужчины уже изрядно захмелели, и разговоры от государственных и деловых плавно перетекли в русло личных. За высокими ажурными стрельчатыми окнами дворца уже наметилась пока едва заметная розовая полоска рассвета. Камзолы висели на спинках их кресел. Несколько верхних пуговиц на белоснежных рубашках обоих мужчин были расстёгнуты. Вид они имели расслабленный и разомлевший от хмеля. Внешне собеседники были так похожи, и разница в возрасте была настолько незаметной, что их можно было принять скорее за родных братьев, чем за дядю и племянника. Ну что, удачна ли была сегодня охота? Ты так пристально высматривал кого-то с верхней галереи зала торжеств, что даже мне стало любопытно. Лукаво улыбнулся император. Итак, Сандер, кто она? Сандер молчал, протянул руку к своему бокалу, не спеша поднёс его к губам. Хмуро глядя на пламя в камине, сделал глоток, зажал в пальцах изящную ножку бокала. Не хочешь говорить? Боишься, уведу? В любовницах и фаворитках императора недостатка не знал. Слова о постоянстве и верность сложно было применить к его отношениям с женщинами. "Нет, не боюсь", наконец неохотно ответил Сандер, не отрывая взгляда от огня в камине. "Просто говорить пока нечего. Её здесь не было. Арно говорил, что ты разыскиваешь какую-то девицу. Это она? Ты её ждал?" Его величество вопросительно изогнул идеальную тёмную бровь, глядя на племянника. Арно, слишком много болтает. Сразу отозвался Сандер, потом добавил чуть тише. Да. Её. Он не болтает. Из него каминными щипцами нужно всё вытягивать. Не наговаривай на него. Без малейшего оправдания в голосе ответил император, но тут же хитро прищурился. Он сказал, что это она вылечила твоё плечо. «Дарий не смог, а у нее получилось, это правда?» Отпираться смысла не было. Похоже, слухи долетели и до императора. Интересно, что еще ему известно о ней? «Да, правда», — утвердительно повторил маг. «А что, с собой хороша ли?» «Да, не дурна». «Мм, как-то не густо». Может, поподробнее расскажушь о ней? Блондинка, брюнетка? Хотя нет, брюнетки обычно страптивые и вечно характер показывают. А ты любишь покладистых, чтобы всё по-твоему было? Стала бы блондинка. Угадал? У неё тёмные волосы. Хм. Надоели послушные девочки? Захотелось более острых ощущений? Понимаю. И где же твоя темноволосая красавица? Не знаю. Она сбежала. Буднично, без особого желания вдаваться в детали, коротко пояснил Сандер. Я пока её не нашёл. Сбежала, значит. В голосе Доменико появились дразнящие нотки, во взгляде загорелся азарт опытного охотника, знающего все повадки своей добычи. От тебя, моего лучшего инквизитора и первого соблазнителя империи, я впечатлён. Думал, врут слухи. Похоже, девчонка не промах. Знаешь, Я уже хочу с ней познакомиться, Сандерх Мура промолчал в ответ. Лет ей сколько? Примерно 19-20. О, строптивая малышка. Да, такие любят побегать до да покапризничать, а ещё больше любят, чтобы за ними побегали. Ничего, найдёшь, озорно подмигнул император Сандеру. Чем больше будешь искать, тем больше ей потом достанется тебя, когда найдёшь. Только аппетит нагуляешь, Император насмешливо глядя на Сандера, поставил почти пустой бокал на столик, взял стоявшую тут же бутылку, налил вина. Кстати, если ты действительно серьёзно настроен её найти, скажи, чем я могу тебе помочь? На бал она не явилась, а это значит, сказал император уже более серьёзным тоном, рассматривая бокал в своих руках. А это значит, что она явно не стремится к тому, чтобы ты её нашёл. В империи многие древние роды ведут достаточно уединённый образ жизни в своих резиденциях вне Урсулана, и на бал сегодня не явились, прислав письма с благодарностями и извинениями. Возможно, она из такой семьи. Я велю составить список всех родовитых магических семей империи, кто прислал такие письма. А ты вот предлогом поиска новых сильных магов для обучения в академии, ну или сам придумаешь зачем, посетишь их. Как тебе? Можно попробовать, согласился Сандер. Как зовут твою красавицу? Вивиан. Вивиан. Вивиан. Мне кажется, я уже от кого-то недавно слышал это имя, но не помню, от кого и при каких обстоятельствах. Ладно, найдётся твоя Вивиан, махнул рукой Доминик. Так вот, к семьям, где найдутся дочери с таким именем, проявим особый интерес. Поедешь туда в первую очередь. Да. Только истинную цель этих поисков пока оставим в тайне. Иначе охотнец, привлечь внимание главного тёмного мага империи, найдётся немало. Захлебнёшься по всем новоиспечённым Вивьен мотаться. Сандер согласно кивнул. Император сделал глоток вина из бокала, посмаковал его во рту и снова обратился к племяннику. Кстати, а ты не думал, почему твоя Вивьен прячется от тебя? Может, ей есть что скрывать? Или она тебя боится? Успел напугать впечатлительную девчонку, а? Вряд ли, нахмурился тёмный маг. Что бы ей меня бояться? Ну не знаю, чем ты там мог напугать малышку, рассмеялся император. Ты, кстати, пробовал её искать с помощью магии? Да, и даже нашёл один раз, через изнанку, а потом всё, больше ни разу не получилось. Хм, через изнанку, Даминик задумался. Вот это уже интересно. Ты же говорила, она очень слабый маг. Да, и это странно. Доминик помолчал, глядя на огонь в камине, потом продолжил. А если она всё-таки сильный маг? Не допускаешь такую мысль? Были какие-то признаки того, что у неё может быть сильная магия? Она могла себя чем-то выдать. Сандер задумался. Были. Поднёс к губам бокал, сделал глоток. Он вспомнил про странную болезнь Вивиен после поединка с оборотнем, у которой были все признаки магического отката, да и целитель это подтвердил, и про брата Карвела, и про странную историю с артефактом, определяющим магию. "Были", более уверенно повторил Сандер и тут же опомнился. "Но как такое возможно? Такое раньше никогда не случалось. Сильная магия у женщины это невозможно. Может, ты просто не всё знаешь?" Доминик качнул бокал, И вино оставило на хрустальных стенках тёмную прозрачную волну. Сандерва просительно посмотрел на императора. Тот был невозмутим. "То есть ты про такие случаи знаешь", подытожил Сандер, не сводя пристального взгляда с императора. "Поделишься как-нибудь своими знаниями?" "Возможно", уклонился от прямого ответа правитель. Сандер вдруг расхохотался. «Тогда я подам в отставку, мой император. Хорош же тот главный темный маг, которого обвела вокруг пальца обычная девчонка. Причем дважды. Первый раз, когда я принял ее за мальчишку, а второй раз, когда сумела скрыть от меня свою магию». «Ну, не горячись так сразу-то», поспешил успокоить племянника правитель. «Во-первых, если это и так...» то она не совсем обычная девчонка. А во-вторых, это пока только наши с тобой предположения и догадки. Насколько они верны, станет понятно, когда ты ее найдешь». «Тогда за то, чтобы найти ее как можно быстрее», поднял бокал Сандер. «Да поможет тебе богиня», поддержал тост император, поднимая бокал. В кабинете разлился нежный хрустальный звон от легкого соприкосновения бокалов. Рассвело, когда Доминик из окна своего кабинета наблюдал, как любимый племянник верхом на своём чёрном жеребце покидает дворец, резво пустив коня галопом по главной дворцовой аллее. Разговор с Сандером разбередил старую сердечную рану и оживил давно забытую боль Доминика. Перед глазами всплывал бережно хранимый много лет в памяти женский образ: тёмные, слегка вьющиеся волосы, бездонные синие глаза, пухлые губы, смуглая бархатная кожа. Тонкая, точёная фигура, волнующая походка. Как он сказал зовут эту беглянку? Вивиан. Вивиан. Нет. В висках его величества стучалось совсем другое имя. Саянара. Сая